И спорный. За этот третий между ними происходили мелкие пограничные стычки. Пока мужчина, как особь с более развитым территориальным инстинктом, не загрузил его какими-то внушительными комментариями к кодексу, увидев это как-ка-ка, Аня поняла, что здесь ей придется уступить. Корнилов закрепил победу железобетонной надолбой фразы. Диплом ты уже защитила, журналистику ты терпеть не можешь, следовательно писать тебе нечего. А вот я и списываю за день столько бумаги, что твоему толстому и не снилось. Следовательно, отойди, женщина. Итак, ящики стола были поделены. От ножек Михаил щедро отказывался в пользу жены, которая все равно где-то в том районе ползала с тряпкой и пылесосом. Но была еще столешница, то есть основная часть письменного стола, которая с недавних пор принадлежала не Ане и не Михаилу, а третьему перед которым супруги чувствовали себя еще довольно неуверенно, компьютеру. Перед самой свадьбой они долго выбирали умную машину, читали каталоги, советовались со специалистами. Но через пару месяцев поняли, что их новенький персональный компьютер уже здорово устарел. Это выяснилось когда счастливый, как неиспорченный ребенок, муж принес домой диск со стратегией реального времени, описание и скриншоты которой обещали умопомрачительные сражения на полях средневековой Японии времен Сегуната-Токугавы. Дрожа от нетерпения, Михаил зарядил игру и уже предвкушал как погонит в бой несколько тысяч преданных ему самураев. Но компьютер, немного подумав, выдал длинную и невнятную фразу на своем тарабарском языке. «Чего это он?» — спросил Михаил жену. «Системные требования нашего компьютера не удовлетворяют твою игру. Плохо скрывая голосом внутреннее торжество, пояснила Аня. И летели к черту самураи под напором стали и огня. Напевая очень, кстати, пришедшую на память строчку из трех танкистов, Аня собиралась разложить пасьянс или погонять по клеткам разноцветные шарики, но в выдвинутом порном ящике увидела несколько фотографий. В объектив фотоаппарата с любопытством смотрели собачьи морды, потасканные, неухоженные, дикие, но все равно очень умные. Может, за исключением вот этого рыжего охотничьего пса с висячими ушами-лопухами. «Медвежонок?» «Ты заделался кинологом?» — спросила Аня мужа, поверженного безутешным горем на диван-кровать.